Сыплет да сыплет, пересыпает роша из мешков. Сыплет орехи, деньги считает, шубы шумит, всем наделяет, всё обещает, только сердит. Ну, а тебе что? Тише, сестрицы, что-то несут. Так оттрясутся все половицы, что-то поют. Гроб забивают крыши большое. Кто-то завыл. Страшно, сестрицы, знать надо мною. шуб подшутил. 1842 год. Ночь крещенская морозно. Ночь крещенская морозно. Будто зеркало луна. Побегу, ещё не поздно. Да боюсь идти одна. Я сестрица за тобой, не пойду одна иди. Я с тобою за избою, на воды, да на воды. Ничего. Пёс рябы ходит, вот и серый у ворот. И красавица наводит, и никак не наведёт. Вижу, вижу, потянулись, 1 2 3 4 5, заструились, покачнулись, стало 3 о 5. Ну, захочет почу 10. Со страсти рехнуся я. 6 7 8 9 10, чешуя, как чешуя. Вот 11, всё лицо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 Свечка тихо нагорает, Сердце бьется у меня. 1842 год. Перекресток, где ракитка. Перекресток, где ракитка, И стоит и спит. Тихо ветхая калитка За плетнем скрипит. Кто-то крадет со сторонкой, Санки пробегут. И вопрос раздастся звонко: Как тебя зовут? 1842 год. Когда я блестящий твой локон целую, когда я блестящий твой локон целую и жарко дышу так на милую грудь, зачем говоришь ты про деву иную и в очи мне прямо не смеешь взглянуть? Хоть вечер и близок, не бойся. От стужи тебя я в широкий свой плащ заверну, луна не в тумане, а звёзд хоть и много, но мы заглядимся с тобой на дно. Хоть в сердце не веры, хоть веры в мгновенье, и взор мой и трепет, и лепет пойми, и жарким лабзаньем спаливши сомненье, ревнивая дева меня обойми. 1842 год. Тихо ночью на степи. Тихо ночью на степи. Небо ей сказала: "Спи". И курганы спят. Звёзды ж крупные в лучах говорят на небесах вечный свят, свят, свя. В небе чутьк и светло, неподвижное крыло за плечом молчит. Нет движения, лишь порой бриллиант вы слезой Ангел пролетит. 1847 год. Весеннее небо глядится. Весеннее небо глядится. Сквозь ветви мне в очи случайно. И тень золотая ложится На воды блестящего майна. Вдали огонек одинокий, Трепещет под сумраком липок, Исполнена тайной жестокой. Душа замирающих скрипок. Средь шума толпы неизвестной, Те звуки, понятней мне вдвое, Напомнили сила чудесной, Они мне все сердцу родное. Ожившая память несется, Прошедшей тоске и веселью, То сердце замрет, то проснется, За каждой безумную трелью, Но быстро волшебно и чередую. промчалась тоскливая тайна и месяц бежит полосою вдоль вод тихоструйного маяна август 1844 года япол он дум когда закрывши вежды япол он дум когда закрывши вежды внимаешь шум молодого дня И молодой надежды, я по ландум. Я всё с тобой, когда рука не воли владеет мной. И целый день туманно ли, свет лоли, я всё с тобой. Вот месяц всплыл в своём сиянии дивном на высоты, и водомёт в лапзании непрерывном. О, где же ты? 1842 год. Младенческой ласке доступен мне лепит. Младенческой ласке доступен мне лепит. Душа откровенно так с жизнью мирится. Безумного счастья томительный трепет Горячим приливом по сердцу стремится. Скажу той звезде, что так ярко сияет. Давно не видались мы в мире широком. Но я понимаю, на что намекает Мне с неба она многозначащим оком. Ты смотришь мне в очи, ты права. Мой трепет понятен, как луч твой, Что в воду глядится. Младенческой ласке доступен мне лепет. Душа откровенно так с жизнью мирится. 1847 год. Не отходи от меня. Не отходи от меня, друг мой, Останься со мной. Не отходи от меня. Мне так отрадно с тобой. Ближе друг к другу, чем мы. Ближе нельзя нам и быть. Чище, живее, сильнее. Мы не умеем любить. Если же ты предо мной, грустно головку склоняя. Мне так отрадно с тобой. Не отходи от меня. 1842 год. Тихое Звёздная ночь. Тихая звёздная ночь. Трепетно светит луна. Сладкие уста красоты В тихую звёздную ночь. Друг мой, В сиянье ночном, Как мне печаль превозмочь? Ты же светла, как любовь, В тихую звёздную ночь. Друг мой, Я звёзды люблю, И от печали не прочь. Ты же ещё мне милей в тихую звёздную ночь 1842 год Буря на небе вечернем Буря на небе вечернем море сердито во шум Буря на море и думы много мучительных дум Буря на море и думы хор возрастающих дум Чёрная туча за тучей. Море сердитово шум. 1842 год. Ночьюрно. Ты спишь один, забыт на месте диком, старинный монастырь. Твой свод упал, кругом летают с криком сова и нетопырь. И стёкол нет. И свищет вихрь ночи во впадину окна. До да плющ растёт, до да устремляет очи полуночная луна. И кто-то там мелькает в свете лунном. Блестит его убор. И слышится на помосте чугунном шаги и звуки шпор. И грустную симфонию печали звучит в тьме орган. То тихо всё. Как будто вечно спали из стены и орган 1842 год Тёплым ветром потянуло Тёплым ветром потянуло Смолк далёкий гул В поле тусклое уснуло гуртовщик уснул В загородке улеглись и жуют валы Звёзды часты зажглись по навесам углы. Только выше всё всплывает, месяц золотой. Только стадо оббегает пёстрый живой. Редко, редко кочевая тучка бросит тень, неподвижная, немая, ночь светла, как день. 1842 год. Если зимнее небо звездами горит. Если зимнее небо звездами горит и мечтательно светит луна, предо мной твой образ, твой дивный скользит, словно ты из лучей создана. И светла и легка ты несёшься туда. Я гляжу и молю хоть следов. И светла, и легка, но зато не следа. Только грудь обуяет любовь. И летел бы, летел за красою твоей, и пускай в небе звёзды горят, и быстрее, и светлей мириады лучей на пылинки ночные глядят. 1843 год. Полночные образы реют. Полночные образы реют, блестят искрами ярко в тьмах. Но глаза различить не умеют, много ль их на тревожных крылах? Полуночные образы стонут, как больное в утомительном сне, и всплывают, и стонут, и тонут. Но о чём это стонут они? Полуночные образы воют, как духов испугавшийся пёс, то нахлынут, то бездна откроют, как волна обнажает утёс. 1843 год. Я долго стоял неподвижно. Я долго стоял неподвижно, в далёкие звёзды вглядываясь, меж теми звёздами и мною какая-то связь родилась. Я думал, не помню, что думал. Я слушал таинственный хор, и звёзды тихонько дрожали. И звёзды люблю я с тех пор. 1843 год. Шумела полночная вьюга. Шумела полночная вьюга в лесно и глухой стороне. Мы сели с ней друг подле друга. Валежник свистал на огне. И наших двух теней громады лежали на красном полу. А в сердце ни искры отрады, и нечем прогнать эту мглу. Берёзы скрипят за стеною, сук ельет трещит с малиной. О друх мой, скажи, что с тобою? Я знаю давно, что со мной. 1842 год. Улыбка та митильный скуки. Улыбка та митильный скуки. Среди общей веселья жажды, вы полны сладкие звуки, знать, вас не услышит меня дважды. Зачем же затаившейся скрипки так сердце в груди встрепенулось? Как будто знакомой улыбки, минувшей вдруг улыбнулась, так томно и грустно небрежно в свой мир расцвечённый уносит и ластится к сердцу так нежный. И так умилительно просит. 1844 год. Серенада. Тихий вечер догорает, горы золоте. Знойный воздух холодает. Спи, моё дитя. Соловьи давно запели, сумрак возвестил. Струны робко зазвенели. Спи, моё дитя. смотрит ангельский очи трепетно светляк так легко дыханье ночи спи моё дитя 1844 год фантазия мы одни из сада в стёкла окон светит месяц тусклы наши свечи твой душистый Двой послушный локон, развиваясь, падает на плечи. Что ж молчим мы, или самовластно царствовать тихо светлой ночи мая? Иль поёт и ярко так и страстно соловей над дрозы изнывая. Иль проснулись птички за кустами, там, где ветер колыхал и гнёзды. И дрожа ревнивыми лучами, Ближе, ближе к нам нисходят звезды. На суку извилистом и чудном Пестрых сказок пышная жилица, Вся в огне, в сиянии изумрудном, Над водой качается жар птица. Расписные раковины блещут, В переливах чудные позолоты, До луны жемчужные пены мещут, И алмазной пылью, водомёты, листья полны светлых насекомых. Всё растёт, ты рвётся вон из меры. Много снов проносится знакомых, и на сердце много сладкой веры. Переходят радужные краски, раздражая око светом ложным. Миг ещё, и нет волшебной сказки, и душа опять полна возможном. Мы одни, Из сада в стёкла окон светит месяц. Тусклы наши свечи. Твоей души, иstвой твой послушный локон, развиваясь, падает на плечи. 1847 год. За кормою струйки вьются. За кормою струйки вьются. Мы несёмся в челноке, и далеко раздаются звуки нормы. по реке. Млечный путь глядится в воду, светлый праздник светлых лет. Я веслом прибавил ходу, и луна бежит во след. Струйки вьются, песни льются, вторит эхо вдалеке, и дробяся раздаются, звуки нормы вдалеке. 1844 год. Недвижные очи, безумные очи. Недвижные очи, безумные очи. Зачем вы в средня и в часы полуночи Так жадно вперяетесь вдаль? Уже ли вы в том потонули минувшем, Давно и мгновенно пред вами мелькнувшем, Которого сердцу так жает? Не высмотреть вам, чего нет и что было, что сердце тоскую в себе сохранило на самое тёмное дно. Не вам допросить у случайности жад, куда она скрыла рукой беспощадной, что было так щедро дано. 1846 год. Как мошки зарёю. Как мошки зарёю. Крылатые звуки толпец. С любимой мечтою не хочется сердцу расстаться. Но цвет вдохновения печален сть будущих терний, былое стремление далеко, как от блеск вечерней. Но память былых всё крадётся в сердце тревожно. О, если б без слова сказаться душою было можно. 11 августа 1844 года. Спи, ещё заряю. Спи, ещё заряю. Холодно и рано. Звёзды за горою блестят средь тумана. Петухи недавно в третий раз пропели, с колокольни плавно звуки пролетели. Дышит лип верхушки негу отрадный, а углы подушки влагою прохладны. 1847 год Свеши душист твой роскошный веног Свеши душист твой роскошный веног Всех в нем цветов благовония слышны Кудри двои так обильны и пышны Свеши душист твой роскошный веног Свеши душист твой роскошный веног Ясного взора губительны силы Нет, я не верю, чтоб ты не любила. Свежедушиству роскошный венок. Свежедушиству роскошный венок. Счастью сердце легко предаётся. Мне блеск тебя хорошо и поёт. Свежедушиству роскошный венок. 1847 год. Давно ль под волшебные звуки Давно ль под волшебные звуки носились по зале мы с ней. Теплы были нежные руки, теплы были звёзды очей. Вчера пели песнь погребения, без крыши горница была, закрывши глаза без движения, она под порчею спала. Я спал над постелью моей, стояла луна мертвецом. Под чудные звуки мы с ней. Носились по золе вдвоем. 1842 год. Снился берег мне скалистый. Снился берег мне скалистый. Море спало под луною. Как ребенок дремлет чистый, И по нем скользя с тобою, В дым прозрачный и волнистый Шли алмазной мысти зею. Конец 1856-го или начало 1857-го года. Туманное утро. Как первый золотистый луч, Меж белых гор и сизых туч, Скользит уступами вершин Над теми башен и руин, Когда в долинах полных мглой Туман недвижим голубой, Пусть твой восторг во мглу сердец, Такой кидает цвет певец. И как у розы молодой, рождённой раннюю зарёю, когда ещё полящих крыл полудня ветер не раскрыл, и влажный вдох туман ночной, меж небом делит и землёй, росинка катится с листа. Пусть будет песня твоя чиста. Конец 1856-го или начало 1857-го года. Цветы. С полей несется голос стада. В кустах малиновки звеня. Из побелевших яблонь сада Струится сладкий аромат. Цветы глядят с тоской влюбленный, Безгрешно чистый, как весна. Роняя с пылью благовонный, Плодов румяных семена. Сестра цветов, подруга розы, Очами в очи мне взгляни, На вей живительной грезы И в сердце песню зарони. 1858 год. Вчера я шел по золе освященной. Вчера я шел по золе освященной, Где так давно встречались мы с тобой. Ты здесь опять. Безмолвный и смущённый, невольно я поникнул головой. И в темноте тревожного сознания были дни, я различал едва, когда шептал безумные желания и говорил безумные слова. Знакомыми напевами тамимы стою в глазах движение и цветы, и кажется, летя под звук любимый Ты прошептала кротко, что же ты? И звуки те ж, и те ж благоухани, И чувствую, пылает голова, И я шепчу безумные желания, И лепечу безумные слова. 1858 год. Певица. Уноси мое сердце в звенящую даль, Где, как месяц за рощу печаль, В этих звуках, нажарки и слёзы твои, кротко светит улыбка любви. О дитя, как легко скрыть незримых зыбей, доверяться мне песни твоей. Выше, выше плыву серебристым путём, будто шаткая тень за крылом. Вдалике замирает твой голос горя, словно замарим ночью заря. И откуда-то вдруг я понять не могу. Грянет звонкий прилив, жемчугу. Уносишь же моё сердце в звенящую даль, где кратка, как улыбка печаль, и всё выше помчу серебристым путём, я как шаткая тень за крылом. 1857 год. Бал. Когда трепещет тети звуки и дразнит ноющий смычок, Слагая на коленях руки, сажусь в забытый уголок. И как заре рымянец дальний, иль дней былых нема речь, меня пленяет вихрь бальный, и шевелит мерцание свеч. О, как ничем не укротимо, он носит к юности былой вблизи порхающие мимо кружение пары молодой. Чего хочу? Ели может статься бывалых жизни и душа в чужой восторг переселяться, заранее учится душа. 1857 год. En and rufe ande gelebte Бетховена. Пойми хоть раз тоскливое признание. Хоть раз услышь души молящий стон. Я пред тобой прекрасное создание. Безвестных сил дыханием окрылён. Я образ твой ловлю перед разлукой, Я полон им и млею, и дрожу, И без тебя, томясь предсмертной мукой, Своей тоской, как счастьем, дорожу. Её пою, в опрах упасть готовый, Ты предо мной стоишь, как божество, И я блажен, я в каждой муке новый, Твоей красы предвижу торжество. 1857 год. Ярким солнцем в лесу пламенеет костер. Ярким солнцем в лесу пламенеет костер. И сжимаясь трещит можжевельник. Точно пьяно гигантов столпившийся хор, Раскрасневшись, шатается ельник. И я думать забыл про холодную ночь, До костей и до сердца прогрела, Что смущало, колеблясь, умчалась прочь, Будто искры в дыму улетела. Пусть на зорке, все ниже спускаясь, дымок, Над золою замрет сиротливо, Долго-долго, до поздней поры огонек, Будет теплиться скупо, лениво, И лениво и скупо мерцающий день, Ничего не укажет в тумане. У холодной залы и загнувшийся пень почернеет один на поляне. И нахмурится ночь, разгорится костёр, и веязь затрещит можжевельник, и как пьяный гигант толпившийся хор, покраснев, зашатается ельник. 1859 год. Свеча нагорела, портреты в тени. Свеча нагорела, портреты в тени. Сидишь прилежно и скромно ты. Старушке зевнулось, по окнам огни Прошли в те дальние комнаты. Никак комара не прогонишь ты прочь, Поет и к свету все просится. Взглянуть ты не смеешь на лунную ночь, Куда душа переносится. Подкрался, быть может, и смотрит в окно. Увидит мать, догадается. Нет, верно, у старого клёна давно стоит в тени, дожидается 1862 год. Нет. Не жди ты песни страстной. Нет. Не жди ты песни страстной. Эти звуки бред неясный, томный звон струны. Но полны тоскливы муки навивают эти звуки ласковой весны. Звонким роем налетели, налетели и запели в светлой вышине. Как ребёнок им внимаю, что сказалось в них не знаю и не нужно мне. Позньем летом в окна спальни тихо шепчет лист печальный, шепчет ни слова, но под лёгкий шум берёзы К из голове в царство грёзы никнет голова. 1858 год. Сяла ночь, луной был полон сад, лежали. Сяла ночь, луной был полон сад, лежали. Лучи у наших ног в гостинной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нём дрожали. Как и сердца у нас за песню твой. Ты пела до зари, в слезах изнемогая, что ты одна, любовь, что нет любви иной. И так хотелось жить, чтоб звуки не роняя, тебя любить, обнять и плакать над тобой. И много лет прошло, томительных и скучных. И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь.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 Что ты, голубчик, задумчив сидишь? Что ты, голубчик, задумчив сидишь? Слышишь, не слышишь? Глядишь, не глядишь? Утро давно, а в глазах у тебя, я посмотрю, и ни день, и ни ночь. Точно случилось жемчужную нить подле меня тебя в рось уронить. Чудную песню я слышал во сне. Несколько слов, да я ву, мне прожгло. Эти слова-то ищу я опять. Все, как звучали они, подобрать. Верно, ах, верно, сказала б ты мне. В чем этот голос меня укорял? Начало 1875 года. В дымке невидимки. В дымке невидимки выплыл месяц вешний. Цвет садовый дышит яблони, черешни, так ильнёт, целуя тайно и нескромно. И тебе не грустно, и тебе не томно. Истерзался песни соловей без розы. Плачет старый камень, прут роняя слёзы. Уронила косы, голова не вольна. И тебе не томно, и тебе не больно. Апрель 1873 года. Одна звезда меж всеми дышит. Одна звезда меж всеми дышит. И так дрожит, она лучом алмазным пышет и говорит: Не суждено с тобой нам дружно носить оков. Нище мы и нам не нужно ни клятв, ни слов. Ни нам в восторге и печали, любовь моя. Но мы во взорах разгадали, кто ты? Кто я? Чем мы горим? Светить готово в тьме ночей. И счастье ищем мы земного, не у людей. 1882 год. Истрепались сосен махнаты ветви от бури. Истрепались сосен махнаты ветви от бури. Изрыдалась осенняя ночь ледяными слезами, не огня на земле. Ни звезды во вдовевшей лазури. Все сорвать хочет ветер, Все смыть хочет ливень ручьями. Никого, ничего, Даже сна нет в постели холодной. Только маятник грубо-насмешливо Меряет время. Оторвись же, от тусклой свечи Ты душою свободный, Или тянет к земле роковое Тяжелое бремя. О, войди же в этот мрак, Улыбнись, благосклонная фея. И всю жизнь в этот миг я солью, Этим мигом измерю, И речей благовонных созвучием Слух возле лея Не признаю часов И рыданием ночным не поверю. Конец шестидесятых годов. Солнце нижит лучами в отвес, Солнце нижит лучами в отвес, И дрожат испареньи струи У окраины ярких небес, Распахни мне объятья твои, густолистый, развесистый лес, чтоб в лицо и в горячую грудь клынул вздох твой студёной волной, чтоб и мне было сладко вздохнуть. Дай устами и взором прильнуть у корней мне к воде ключевой, чтоб и я в этом море исчез, потонул в той душистой тени, что раскинул твой пышный навес. Распахни мне объятья твои, густолистый, развесистый лес. 1863 год. Месяц зеркальный плывёт по лазурной пустыне. Месяц зеркальный плывёт по лазурной пустыне. Травы степные унизаны влагой вечерней, речь отрывистой, сердце опять суеверни. Длинные тени вдали потонули в ложбине. В этой ночи, как в желаниях, все беспредельно. Крылья растут у каких-то воздушных стремлений. Взял бы тебя и помчался бы так же бесцельно, Свет унося, покидая неверные тени. Можно ли, друг мой, томиться в тяжелой кручине, Как не забыть хоть на время язвительных терний, Травы степные сверкают Рассоя вечерний. Месяц зеркальный бежит По лазурной пустыне. 1863 год. Забудь меня, Безумец иступленный. Забудь меня, Безумец иступленный. Покоя не губи. Я создана душой Твоей влюбленной. Ты призрак, не люби. О, верь! И знай, мечтатель малодушный, что мучаясь истенья, чем ближе ты к мечте своей воздушной, тем дальше от меня. Так над водою младенец, восхищённый луной, подъемлет крик. Он бросился из влаги возмущённый, из чес серебристый лик. Дитя, а три заплаканных ока, не доверяй мечтам. Луна плевёт и светится высоко. Она не здесь, а там. 1855 год. Прежние звуки с былым обояньем. Прежние звуки с былым обояньем. Счастье и юной любви. Всё, что казалось в жизни страданием, пламенем жгучим пахнуло в крови. Старые песни Знакомые звуки, сон безотвязно больной, точно из сумрака бледные руки призраков нежных монят за собой. Пусть обливается жгучей кровью сердце, а очи слезой доброй няни прильнув к изголовью, старая песня звучи надо мной. Пой, не смущаясь, пусть время было яркой зарёй расцвётёт. Может быть, сердце утихнет больное, и как деття в клобеле уснёт. Конец 1862 года. Шапенно. Ты мелькнула, ты предстала, снова сердце задрожало, подчёрнующие звуки, то же счастье, те же муки. Слышу трепетные руки. Ты еще со мной. Час блаженный, час печальный, Час последний, час прощальный, Те же легкие одежды. Ты стоишь, склоняя вежды, И не нужно мне надежды. Этот час, он мой. Ты руки моей коснулась, Разом сердце встрепенулась, Не туда, не туда. то горе злое, я несусь в моё былое, я на всё, на всё иное отпылал, потух. Этой песни чудотворной так покорен мир упорный, пусть же сердце полно муки, торжествует час разлуки, и когда загаснут звуки, разорвётся вдруг. 1882 год. Как ясность безоблачной ночи. Как ясность безоблачной ночи, как юнно-нетленны звёзды, твои загораются очи в всесильном таинственном счастье. И всё, что лучом их случайным, далеколь иль близко объято, плаженством овеянно тайным, и люди, и звери, и скалы, лишь мне Молодая царица, Ни счастья нет, ни покоя, И в сердце, как пленная птица, Томится бескрылая песня. 1862 год. Сны и тени. Сны и тени, сновиденье, В сумрак трепетно манящие Все ступени, усыпление, Легким роем приходящий. Не мешайте мне спускаться, к переходу сокровенному дайте дать мне умчаться с вами к свету отдаленному только минем сумрак свода тени станем мы прозрачны и покинем там у входа покрывало наше мрачное 1859 год романс злая песнь как больно возмутила ты дыханием душу мне да дана До зари в груди дрожала, ныла. Эта песня, эта песня одна. И поющим отдаваться мукам было слаще обояния сна. Умереть хотелось с каждым звуком, сердце грудь казалось тесна. Но с зарёй потухнул жар напевный, и душа затихнула до дна в озаренной глубине душевной. Лишь улыбка уст твоих видна. 1882 год. Я видел твой молочный младенческий волос. Я видел твой молочный младенческий волос. Я слышал твой сладко вздыхающий голос. И первые зари я почувствовал пыл. Налету весенних порывов подвластный, вдохнул я струёй и чистой и страстной упленного ангела сбеющих крыл. Я понял те слёзы, я понял те муки, где слово не имеет, где царствуют звуки, где слышишь не песню, а дух певца, где дух покидает ненужное тело, где в нем лишь что радость не знает предела. где веришь, что счастью не будет конца. 1884 год. Только в мире и есть что тенистый. Только в мире и есть что тенистый, дремлющих клёнов шатёр. Только в мире и есть что лучистый, детский задумчивый взор. Только в мире и есть что душистый. милой головки убор только в мире и есть этот чистый влево бегущий пробор 3 апреля 1883 года в лунном сиянии выйдем с тобой побродить в лунном сиянии долго ли душу томить тёмном молчании пруд как блестящая сталь травы в рыдании Мельница, речка и даль в лунном сиянии. Можно льту жить и не жить нам в обаянии. Выйдем тихонько бродить в лунном сиянии. 27 декабря 1885 года. На рассвете. Плавно у ночи счела. Мягкая падает мгла. С поля широкого тень жмётся под ближнюю сень, жаждал света горя, выйти стыдится заря. Холодно, ясно, бело. Дрогнуло птицы крыло. Солнце ещё не видать, а на душе благодать. 1 апреля 1886 года. Что за звук в полумраке вечернем? Бог весть. Что за звук в полумраке вечернем? Бог весть. То кулик простонал или сыч. Расставание в нем есть, и страдание в нем есть, И далекий неведомый клич. Точно грезы больны и бессонных ночей. В этом плачущем звуки слиты. И мне не нужно речей ни огней, ни очей. Мне дыхание скажет, где ты? 10 апреля 1887 года.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 Я тебя не встревожу ничуть. Я тебе ничего не скажу. 2 сентября 1885 года. Всё как бывало, весёлый, счастливый. Всё как бывало, весёлый, счастливый. Ленты твоей улавляю извивы, млеющих в звуков, певая истому, пусть ты летишь. Отдаваясь другому. Пусть пронеслась ты надменно, небрежно. Сердце мое все по-прежнему нежно. Сердце обид не считает, не мерит. Сердце по-прежнему любит и верит. Тщетно опущены строгие глазки. Жду под ресницами блеск и ласки. Все как бывало, веселый, счастливый. ленты твоей, улавляя извивы. 24 июля 1887 год. Моего тут безумства желал, кто смежал. Моего тут безумства желал, кто смежал. Это и розы завой и блёстки, и росы. Моего тут безумства желал, кто свивал. Эти тяжким узлом набежавшие косы, злая старость хотя бы всю радость взяла, а душа моя так же пред самым закатом прилетела бы со стоном сюда, как пчела охмелеть, упиваясь таким ароматом и сознание счастья на сердце храня, станову буйство я жизни живым отголоском. Этот мёд благовонный, он мой, для меня. Пусть другим он останется топким лишь воском. 25 апреля 1887 год. Сплю я, тучки дружные, Сплю я, тучки дружные, Вешни, жемчужные, Мчатся надо мной, смутный, узорный, Тень их проворный по полям грядой. Подбежали к чистому, проду серебристому и в двойне светло, уж не тени мрачные, облака прозрачны, смотрится в стекло. Сплю я безотрадно, тканью непроглядна тянутся мечты. Вдруг сама заветная, кроткая, приветная улыбнулась ты. 19 сентября 1887 год. Не нужно, не нужно мне проблеска в счастье. Не нужно, не нужно мне проблеска в счастье. Не нужно мне слова и вздора у счастья. Оставь и дозволь мне рыдать, К горячему снова прильнув из головью. Позволь мне моей неразделной любовью забыв всё на свете дышать. Когда бы ты знала, каким сиротливым Томительно сладким, безумно счастливым, Я горем в душе опьянен. Безмолвно прошла б ты воздушной стопою, Чтоб даже своей благовонной стезею Больной не смутила мой сон. Не так ли? Чуть рожаще одеться готова, Весенние ночи светила до невного, Боится крылатый певец. И только что сумрак разгонит деницы, смолкает заря отрезвлённая птица и счастью, и песни конец. 4 ноября 1887 год. Гаснет заря в забытьи в полусне. Гаснет заря в забытьи в полусне. Что-то неясное шепчешь ты мне. Ласки твои я расслушать хочу. Знаю, ах, знаю. Тебе я шепчу в блеске, в румяном разливе огня. Ты потонула, ушла от меня. Я же напрасный истомой горя, летний вслед за тобою заря. Сладко сегодня тобой мне сгорать, сладко летя за тобой замирать. Завтра, когда ты очнёшься иной, Свет не допустит меня за тобой. 29 декабря 1888 год. Чуя внушённый другими ответ, чуя внушённый другими ответ, тихий в глазах прочитал я запрет, но мне понятнее ещё говорит этот правдивый румянец слонии. Этот цветов обмирающих зов, этот теней набегающий кров, этот предательский шёпот ручья, этот рассыпчитый клич соловья. 30 января 1890 год. Во сне, как вешний день, твой лик преснился снова. Знакомую приветствую красоу. И по волнам ласкающего слова Я образ твой прелестный понесу. Сомнений нет, неясны, нет печали. Все высказать во сне умею я. И мчит, да мчит все далее и далее. С тобой у нас воздушная ладья. Перед тобой с коленопреклонением Стою, пленен волшебную игрой. А за тобой... колеблемы движением и неясных звуков отстоящий рой 26 апреля 1890 год запретили тебе выходить запретили тебе выходить запретили и мне приближаться запретили должны мы признаться нам с тобой друг друга любить Но чего нам нельзя запретить? Что с запретом всего несовместней? Эта песня, скрылатую песнь, Будем вечно и явно любить. 7 июля 1890 год. Я не знаю, не скажу я. Я не знаю, не скажу я. От того ли, что гляжу я на тебя, Я все пою. И задорное веселье ты, как легкое похмелье, Проливаешь в песнь мою. Или еще того чудесней, за моей дрожащей песней Тает дум невольных мгла. И за то ли, от того ли, до томления, до боли Ты приветливо светла. 11 декабря 1890 год. Только месяц взошел. Только месяц взошёл после жаркого дня, распустился и расцвёл цвет в груди у меня. Что за счастье любя этот цвет охранять, как я рад, что тебя никому не видать. Погляди, как спешу я в померкнувшей сад и повсюду ношу я цветка аромат. 11 февраля 1891 год. Мы встретились вновь после долгой разлуки. Мы встретились вновь после долгой разлуки, Очнувшись от тяжкой зимы. Мы жали друг другу холодные руки И плакали, плакали мы. Но в крепких, неизримых оковах Сумели держать нас людские умы. Как часто в глаза мы друг друга углядели И плакали, плакали мы. Но вот засветилось над чёрную туч и глянуло солнце из тьмы. Весна. Мы сидели под ивой плакучей и плакали. Плакали мы. 30 марта 1891 год. Люби меня, как только твой покорный. Люби меня, как только твой покорный. Я встречу взор. У ног твоих раскину я узорный Живой ковер, окрылены неведомым стремлением Над всем земным, в каком огне, С каким самозабвением мы полетим. И, просияв в лазуре сновидения, Предстанешь ты царить навек В дыхании песнопения и красоты. 13 апреля 1891 год.